Глава 18. Отливка статуи. Теперь с дозволения читателя оставим Шатле и перенесёмся в Большой Нель. Услышав крик Бенвенута, работники прибежали на зов и пошли за ним в литейную. Все они знали, как он работал, но никогда ещё не видывали у него такого выражения лица, такого огня в его глазах. И если бы отлить его самого в ту минуту, вышла бы превосходная статуя гения искусства. Всё было готово. Восковая модель под земляным укрытием ждала в печи той минуты, когда её воззовут к жизни. Дрова тоже были приготовлены, сам бенвенута поджог их с четырёх сторон. Еловое дерево давно уж высушенное быстро загорелось, и огонь скоро распространился по всей печи. Пока форма обжигалась, работники рыли большую яму возле печи, где должен был плавиться металл. Бинвеннута не хотел терять ни одной минуты и намеревался начать отливку тотчас, как только обожгут форму. В продолжении полутора дней вытекал воск из формы. В продолжении полутора дней, пока работники поочерёдно сменялись и четвёртая часть их отдыхала, как делают матросы на корабле, Бинвеннута не спал, ходил около печи, смотрел за огнём и дровами, ободрял работников. Наконец он убедился, что весь воск вытек, и форма совершенно обожжена. Это была вторая часть его работы, последнюю составляли плавка и отливка самой статуи. Тут работники, не понимавшие его нечеловеческой силы и бешеного усердия, стали упрашивать Бенвенута отдохнуть хоть несколько часов. Но эти часы увеличили бы время плена Аскания и несчастье Коломбы. Бенвенута отказал работникам в просьбе. Он, казалось, был сам создан из такой бронзы, из какой собирался отливать Юпитера. Когда вырыли яму, он обвязал форму толстыми верёвками и с помощью кабестана осторожно поднял её, перенёс к яме и опустил туда вровень с печкой. Тут он укрепил форму, обложив её землёй, вырытой из ямы, и провёл к ней глиняные трубки, через которые должен был течь металл. Все эти приготовления продолжались до самой ночи. Уже 48 часов Бенвенуто не спал, не ложился, даже не присел ни разу. Работники умоляли, скотцо набранило его, но Бенвинута не хотел никого слушать. Казалось, магическая сила поддерживала его. Он отвечал на просьбы и упрёки только приказаниями и командовал отрывистым и грубым голосом. Бенвинута тотчас же хотел приступить к отливке. Безстрашный художник, привыкший видеть, что всё уступает и покоряется ему, испытывал сейчас свою собственную власть над собой. Истомлённый работой, снедаемый беспокойством, терзаемый лихорадкой, он приказывал телу своему действовать, и железное тело его повиновалось, когда работники его были вынуждены отдыхать поочерёдно, так в битве раненые воины оставляют ряды и отправляются в госпиталь. Печь для отливки была готова. Винвенуто наполнил её кусками чугуна и меди, симметрично расположенными так, чтобы жар мог проходить между ними и чтобы они плавились быстрее и без остатка. Он сам развёл огонь в этой печи, как и в первой. Скоро смола, вытекавшая из дров, до того усилила пламя, что оно поднялось выше, чем ожидали, и обхватило крышу литейной. Крыша была деревянная и точь загорелась. Увидев пожар и особенно почувствовав нестерпимый жар, все работники разбежались, кроме Германа. Но Бенвинута и Германа, этих двух людей, было довольно для любого дела. Они взяли по топору и принялись подрубать деревянные опоры, поддерживавшие крышу. Через минуту горявшая крыша упала. Бенвинута и Герман взяли кочерги и втащили горявшие обломки крыши в печь, отчего она разгорелась ещё сильнее. Плавка металла началась. Но тут силы изменили Бенвенито Челини. Более 60 часов он не спал, более суток ничего не ел, за всё это время был душой всего этого движения, главным исполнителем всей этой тяжёлой работы. Страшная лихорадка овладела им. Смертельная бледность заменила краску на лице его. В таком сильном жару, что никто не мог стоять возле него, он чувствовал, что дрожит всем телом, что зубы его стучат, как будто он замерзает в снегах Лапландии. Работники заметили его истощение и подошли к нему. Он ещё противился, не признавался, что ослаб. Этот человек стыдился даже уступить не возможности. Но наконец следовало сознаться в истощении сил. По счастью, плавка подходила к концу, самое трудное было позади, оставалось довершить механическую работу весьма лёгкую. Он позвал Погола, но Погола тут не оказалось. Однако, услышав крики товарищей, которые хором повторяли его имя, Погола явился. Он направдовался тем, что молился за успех начитава дела. Лучше работай-ка, крикнул Бенвенута. Теперь настала минута труда. Слушай, Погола, чувствую приближение смерти. Но умру я или нет, мой Юпитер, всё-таки должен жить. Погола, друг мой, тебе доверяй руководство работой, буду еще уверен, что ты распорядишься не хуже меня, если только захочешь. Погола ты понимаешь, металл скоро будет готов. В этом ты не можешь ошибиться. Когда он совершенно расплавится и покраснеет, пусти его в форму. Если я умру, скажи королю, что он обещал мне милость, что ты требуешь её вместо меня и что милость состоит Ах, боже мой! Я уже всё забыл, что хотел я просить у короля. Да, да, Асканию, хозяин Неля, Коломба дочь Прыво Граф Дербек, герцогиня де Тамп. Ах, я сошёл с ума. Бенвинута зашатался и упал на руки Герману, который понёс его как ребёнка в его комнату, между тем, как поголов вступивший в управление работой, раздавал приказания, чтобы она не остановилась. Страшный бред овладел нашим Бенвинута. Скатцона, которая прежде вероятно молилась вместе с Пагола, прибежала помогать своему хозяину, но Бенвиннута не переставал кричать: "Я умер, умираю, умираю, Асканио, бедный Асканио, что будет с Асканио? Асканио!" Тысяча ужасных видений теснилась в его голове. Асканио, 콜롬바 Стефана, росли в его глазах как привидения и исчезали как тени. Среди них проходили окровавленные мастер Помпео, которого он зарезал кинжалом, и сиенский почтмейстер, которого он застрелил из ружья. Прошлое смешивалось с настоящим в его голове. То казалось ему, что Климент VII удерживает Асканию в тюрьме, то Казимо I принуждает Коломбу выйти замуж за графа Дурбека, то говорил он с герцогиней Элеонорой, воображая, что говорит с герцогиней де Тамп, умолял её, угрозил ей То смеялся он над рыдающей скотцоной и говорил ей: "Смотри, береги поголо, он сломит шею, если будет бегать как кошка по крышам". За этими лихорадочными вспышками вдруг следовало совершенное безмолвие, неподвижность, полный упадок сознания и сил. В эти мгновения можно было подумать, что он умер. Агония его продолжалась 3 часа. Бенвенуто лежал в изнеможении, когда вдруг в его комнату вошёл Погола, бледный, расстроенный и сказал: Небесные силы да помогут нам. Теперь всё погибло, и одни небеса могут нам помочь. Бенвенуто лежал без чувств, умирал, но слова погола пронзили его сердце, как острый кинжал. Занавес, прикрывавший его сознание, разорвался. Он вдруг очнулся, овладел сознанием, соображением, волей, энергией. Он приподнялся, как воскресший на постели, и сказал: "Кто говорит, что всё погибло, когда Бенвенуто ещё жив?" У Увы, я говорю, я по голову подлец закричал Бенвениута. уж видно тебе суждено беспрестанно изменять мне. Но будь спокоен. Небесные силы, которые ты призывал сейчас, поддержат невинных и накажут виновных. В эту минуту послышались печальные голоса работников, они кричали: Бенвениута, Бенвениута. Я здесь. Я здесь, отвечал художник, выбегая из своей комнаты, бледный, но полный сил и в здравом рассудке. Я здесь, и горе тому, кто не исполнил свои обязанности. В два скачка добежал Бенвенуто до литейной и увидел, что все работники, которых он оставил весёлыми, теперь печальны и лишены бодрости. Даже сам Герман казался умирающим. Колос шатался и вынужден был прислониться к одной из деревянных подпор срая, которая уцелела. Эй, выслушайте меня, закричал Бенвенута страшным голосом, явившись среди них внезапно, как молния. Я ещё не знаю, что случилось, но уже уверяю вас, клянусь душой, всё можно поправить. Слушайте меня и исполняйте, пока я здесь на работе. Но слушайтесь слепо, не говоря ни слова, не возражая мне. Первого, кто не покорится, я тотчас убью. Вот что говорю я не радивым, добрым скажу только одно слово. Свобода, счастье Осканио зависят от вас. Ваш товарищ, которого вы так любите, ждёт вашего успеха, за работу. Потом Челини подошёл к печи, желая собственными глазами увидеть, что случилось. Не доставало дров, и метал остыл. Бенвениута тотчас понял, что легко поправить дело. Вероятно, поголо плохо присматривал за работниками, и в то время жар в печи уменьшился. Следовало возобновить прежний огонь и снова раскалить металл докрасна. Дров, закричал Бенвениута. Скорее дров, ищите везде, где можно найти. Ступайте к торговцам и скупайте, если нужно дрова по фунтам. Принесите даже все щепки, какие есть в доме. Разломать двери Малованеля, Герман, если Кладина не захочет отпереть тебе. Что возьмёшь там, всё будет хорошо. Дров, скорее дров. Подавая пример, Бенвинута схватил топор и подрубил две деревянные подпоры, которые ещё уцелели от пожара. Они повалились со остатком крыши, и Бенвинута бросил их в огонь. В то же время ото всюду спешили работники, каждый нёс по связке дров. Хорошо, сказал Бенвинута. Намерены ли вы теперь слушаться меня? Да, да, закричали все. Готовы слушаться во всём, что бы вы ни приказали нам, и до тех пор, пока мы живы. Так выберите прежде дубовые дрова и бросайте в печь только дуб. От дуба огонь сильнее, и стало быть мы скорее поможем горю. Точь из дубовые дрова полетели в печь, и Бенвенито принуждён был закричать, что уже довольно. Энергия его души перешла в души работников. Его приказания, его движения, его знаки всё было понято и точно исполнено. Только один поголо, шептал сквозь зубы: "Вы хотите совершить невозможное, хозяин, а это значит грешить перед Богом". На его слова Челини отвечал взглядом, который, казалось, говорил: "Погодини, всё ещё кончено между нами". Между тем, несмотря на печальные предсказания погоды, металл начинал расплавляться, и чтобы скорее видеть его жидким, Бенвенито временами бросал в него свинец, размешивал свинец, медь и бронзу длинным железным прутом, так что металлический труп, употребляя выражение нашего ваятеля, начал оживать. Чили не чувствовал ни лихорадки, ни слабости, он сам тоже ожил. Наконец метал расплавился и начал подниматься. Тотчас Бенвенито приказал пробить отверстие в форму, но он заметил, что металл течёт не очень быстро, и что его будет недостаточно. Видно, суждено было этому делу на каждом шагу испытывать препятствия. Тут пришла ему в голову счастливая мысль, какие приходят одним только гениям. Половина из вас останется здесь, сказал он работникам. Поддерживайте огонь и бросайте дрова в печь, а остальные пусть идут за мной. Пятью работниками побежал он в большой мель. Через минуту они вернулись и принесли серебряную и оловянную посуду, слитки, тазы, не совсем ещё отделанные. Бинвеннута подал пример и бросил в печь драгоценную свою ношу. Печь пожрала в ту же секунду бронзу, свинец, серебро, медные куски, лучшие чеканные произведения, без всякого различия, как пожрала бы самого ваятеля, если бы ему вздумалось броситься в неё. С помощью этих легкоплавких веществ металл скоро стал жидким и потёк быстро, как бы раскаяваясь в прежней своей нерешительности. Была ещё минута страшного ожидания, когда Менвинута заметил, что вся бронза вытекла, а отверстие в форме ещё не залито. Он попробовал длинным шестом и убедился, что бронза заполнила голову Юпитера. Тут он упал на колени и благодарил бога. Кончен труд, который должен спасти Асканию и Коломбу. Только совершенно ли удачно он завершён? Бенвинута не мог убедиться в этом ранее следующего утра. Всю ночь, понятно, провёл он в страхе. Хотя он совершенно обессилел, однако спал не более нескольких минут, и притом сон его вовсе не походил на успокоение. И два художник заснул, как ему представились действительные предметы, смешанные с воображаемыми. Ему казалось, что его Юпитер, властелин небес, царь олимпийской красоты, хромает как сын его Вулкан. Воятель уже ничего не понимал в своём сне, кто в этом виноват, модель или отливка, не сам ли он ошибся в творении своём, или судьба посмеялась над художником. Грот его высоко вздымалась, в висках стучало, когда он просыпался, сердце его трепетало, пот струился по лицу. Некоторое время сомневался он и не мог отличить правды от игры воображения. Потом он думал, что Юпитер его спрятан в форме, как младенец в утробе матери. Он вспоминал, что принял все меры предосторожности и старался умилостивить судьбу, рассуждая, что хочет не только сделать превосходное произведение, но притом и доброе дело. Наконец успокоившись, он опять засыпал от усталости, которая, казалось, никогда не расстанется с ним. и видел другой сон, такой же нелепый, такой же страшный, как и первый. Наступил день. На заре Бенвенуто простился со сном, за секунду успел он одеться и ещё через секунду оказался уже в литейной. Очевидно было, что бронза ещё горяча и не следовало обнажать её. Бенвенуто так хотелось знать, чего он должен теперь бояться или на что надеяться, что он не мог удержать своего нетерпения и решил взглянуть на голову статуи. Когда он положил руку на форму, он так побледнел, что казалось, тотчас умрёт. "Фейша пальна, хозяин", спросил голос, который Бинвенута тотчас узнал. "Лучше оставь себя на свой постель". "Ты ошибаешься, Герман, друг мой", отвечал Бинвенута, девясь, что немец встал так рано. "В постели я умру скорее". "Но зачем ты встал так рано?" "Так я гуляйт", сказал Герман, покраснев до ушей. Я очень любит гулять. У котна я помогает вам. Нет, нет, закричал Бенвениута. Никто не должен дотрагиваться до моей статуи. Постой, погоди. Он осторожно начал высвобождать верхнюю часть статуи. По чрезвычайно счастливом случаю, металла было именно столько, сколько нужно. Если бы Бенвениута не вздумал бросить в печь своё серебро, свои блюда и тазы, отливка не удалась бы, и головы у статуи не получилось бы. По счастью, голова отлилась превосходно, чудесно. Первый успех ободрил мастера, и он начал очищать прочие части статуи. Мало помалу форма спала как кора, и освобождённый Юпитер явился величественным, как следовало олимпийскому богу. Нигде бронза не изменила художнику. Когда последний кусок формы отвалился, все работники разом вскрикнули от восторга. Все они к этому времени уже тихо подошли и стояли за Бенвенуто Челлини, который вполне предался мыслям, возбуждённым в нём счастливым окончанием дела и не заметил, что помощники его тут. При этом крике, напоминавшем ему о его величии, Бенвенуто поднял голову и сказал с гордой улыбкой: "На Посмотрим, посмеет ли французский король отказать в первой милости, какую попросит у него художник, творец такой статуи. Потом как бы раскаявшись в своём горделивом порыве, потому что это не было свойственно его характеру, он упал на колени и сложив руки, прочёл благодарственную молитву. Когда он окончил молиться, прибежала Скатсонна и сказала, что жена Жака Обри хочет переговорить с ним наедине, что у неё есть от мужа письмо, которое она никому не может отдать, кроме самого Бенвениута. Бенвениута заставил Скатсонну два раза повторить имя пришедшей женщины. Он не знал, что у студента есть законная жена. Но он всё-таки пошёл к ней, оставив всех своих работников, которые казались словно выросли от высочайшего мастерства своего хозяина. Однако рассматривая статую поближе, по глаза заметил в пятке Юпитера небольшой изъян. Вероятно, что-нибудь помешало бронзе дотечь до самого дна формы.